Странная у глазастой мамаша какого-то ребёнка придумала, когда всем известно, что у глазастой нет ни брата, ни сестры. Накручиваю ромашки. Да разве то схватишь дома? Остаётся каланча, а она без телефона. А меня страх съедает, не могу оставаться с ним одна. Бегу к каланче и вот тут-то всё совсем запутывается». Лечу, значит, не разбирая дороги и встречных лиц. Вбегаю в квартиру каланчи. У них все нараспашку, замок сломанный. Дверь еле держится на петлях. Подскакиваю к их комнате. Хочу ворваться, но слышу мужской голос и останавливаюсь. Может, хахали ее мамашу, думаю. Тогда отворот-поворот. Они всегда у нее злые, пьяные, пристают. И сама она, стерва отпетая, обзывается. А голос у мужчины... Знакомый хриплый босок. «В тюрягу захотела!» «Кретинка!» кричит. Ответ — молчание. Начинаю смеяться. «Это же телек!» «Киношку крутит!» Дергаю дверь, она на запоре. Каланча любит киношку. Она теперь по видеотекам ошивается. Один раз меня затянула, там такое показывали. «Обалдеешь!» Я сбежала. Каланча надо мной хохотала, подлянку мне подкинула, всем девчонкам рассказала. Ромашка ухмыльнулась, говорит про меня. Она у нас не порченная. А глазастая, как ни странно, скривила губы и промолчала. И тут раздается натуральный грохот, словно кто-то падает. Потом прорезается плачущий голос каланчи. «Дяденька, не бейте! Я все-все скажу!» Меня ошпаривает. «Вот тебе и телик, офигенно!» кланчу избивают. Слышу ответ. «Да разве я тебя бью? Ты же сама упала!» Ноги тебя не держат от страха. Вот в зоне тебя пришьют. Там, девчонки, знаешь, какие боевые? И салазки тебе устроят, и что-нибудь еще похлеще. Они придумают, они веселые. «Дяденька, я все-все скажу!» — хнычет перепуганная каланча. Тут меня осеняет. Это его голос, Куприянова. Еще не соображаю, что к чему а уже догадываюсь, что он у нее выпытывает про нас. Ух, пугаюсь. Хочу броситься на утек, но шагу ступить не могу. Вот, говорят, вижу свою смерть, отступить в сторону, чтобы не столкнуться с нею, не хватает сил. И у меня так. Голос Куприянова меня завораживает. Вжимаюсь в угол. От страха грызы ногти. Что-то я сейчас узнаю. Лучше бы убежать. Лучше бы заткнуть уши, чтобы больше ничего не узнавать, а то неизвестно, что делать. Но я не убегаю, стою. За дверью тишина. Куприянов покашливает. Каланча всхлипывает, дымком тянет. «Подымить хочешь?» — спрашивает. «Я не курю, врет Каланча. Что вы? Слышу, в зоне закуришь». Каланча жалобно подвывает. «Ну ладно, не реви. Протокол допроса я составлю, а ты подпишешь». Будешь меня слушать, я тебя прикрою. Страшно. Про себя думаю, пропал самурай. Пропал, обложили со всех сторон. Плачу, слезы сами собой текут. Жалко Костю. Вижу рыжего тарака, но он, не торопясь, ползет по стене. Жирный, отполированный. Отворачиваюсь, от у меня стошнит, слышу. Значит, кто первый заметил машину с ключом? Глазастая, выдавливает каланча. Стою грызу ногти. «Фамилии ее, имя, слышу. Что ты суешь клички? У меня протокол. Ты не увиливай, со мной не пройдет». Не знаю, что он там с нею делает. Может, сигаретой руку прижигает, потому что все еще тянет дымком, но она вскрикивает «Дяденька, больно!» Я скажу, скажу, забыла, как ее фамилия, ну честно. «Ты что, олигофрен?» спрашивает. «А что это такое?» «Ну, дебилка недоразвитая». «Нет, я не дебилка», — отвечает Каланча. «Я нормальная. У нас Зойка-дебилка». Встаю, почему-то опять плачу. Себя, наверное, жалко слышу. «Зойка тоже из вашей команды?» «Да. Зойку зовут Смирновой». «Запишем». Тишина. Понимаю, он записывает про меня. Нисколько не пугаюсь». «Радуюсь, значит, самурай будет мучиться, и, и я с ним». Легчает вроде, сердце успокаивается. «Ромашка у нас еще Сонька Вяткина вдруг, а глазастая, значит, Сумарокова смеется, рада, что вспоминает. Стучит, выходит, еще радуется. Вот, думаю, подлюга-расподлюга, она же преступница!» «Сумарокова?» — переспрашивает Куприянов. А ты ее отца не встречала? Не встречала. Живет на улице Фигнера. В новом шикарном доме? Ага. У них там внизу дядька сидит. Никого не пускает. Охранник называется. Почему-то смеется Куприянов. Неплохо складывается. Сумарокова. Опять же судья под именем Глебов. «Ух, закрутился винт, да схватит его гайка!» Голос по-прежнему едкий, но теперь не такой злой. «А когда Зотиков взбивает стариков, то вы все убегаете. А почему он вернулся?» «Сакс забыл», — отвечает Каланча. «Тишина. Слышно, как на кухне разговаривают женщины про мужиков, ругают их, про детей тоже ругают, слышу». Подпиши вот здесь. Фамилию выводи разборчиво, аккуратно, а то потом откажешься, скажешь «не ты». Тишина, видно, Каланча подписывает. Ну, молодец, законная подпись. Голос у Куприянова довольный. Да ты не дрожи, что дрожать, дело сделано. Не ты первая, не ты последняя. Не думай про то, что ты раскололась. Думай, себя спасла». Государство опять же помогла. У тебя одна жизнь, другой не будет, так что надо ее прожить, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. А по-нашему спасай свою шкуру до последнего вздоха. Вот какая наука! Ты мне еще спасибо скажешь. И держи язык за зубами. Никому я этого не покажу, если его мамаша Лизок себя... По-умному будет вести. Тебе сколько? 14 отвечает Каланча. Давай дружить. Он что-то там сделал. Каланча громко рассмеялась. Слышу, Куприянов двигает стулом, понимаю, собирается уходить. Значит, надо мотать отсюда. Осторожно, чтобы ни шороха, ни звука. Сталкиваясь в коридоре с какой-то женщиной, она шарахается от меня, провожает взглядом, но ничего не спрашивает. Узелок туго затягивается, дыхалку перекрывает. Сначала попугай, теперь Куприянов. Что же будет с Костей? Неужели сядет? На улице остановилась около мотоцикла Куприянова, собираю слюну во рту и выплевываю на сиденье. Запоминаю номер мотоцикла, чтобы подстеречь его в другой раз и проколоть колеса. Холодно, колотит. Оглядываюсь, оказывается, я сижу на откосе. С Волги ветер, уносит горе дым из города. Легче дышать, легче думать. Думаю, как расправиться с каланчой. Убить ее мало. Зверею, убью ее, твержу, убью подлянку. А что это Куприянов, думаю, про Лизу говорил? Намекал на какие-то совместные дела? Вдруг меня обжигает, как огнем. Действовать надо. Надо кромашки глазастые. Может, они что-нибудь придумают. Глазастая голова, она соображает. Бросаюсь домой. Выбегаю из лифта, на ходу выхватываю ключи. Вдруг замечаю, у Лизы дверь приоткрытая. Пугаюсь, что еще случилось? А если вернулся Костя? Вот ужас! Дверь как-то подозрительно не закрыта, вроде бы прикрыта. Щель маленькая, не захлопнута. Тихонько открываю, Вхожу. Дверь оставляю нараспашку, чтобы легче было убегать, если что не так. Заглядываю в кухню вижу, сидит ко мне спиной Лизок. «Теть Лиз!» — окликаю. Она резко поворачивается. От моего неожиданного появления лицо у нее совсем незащищенное, как бывает у человека, когда он один, сам с собою. В последнее время она здорово выхуделась. Мордочка с кулачок, и глаза торчат. «А, — говорит, — это ты!» «Пходи». А сама жует черствую горбушку хлеба. «А что это у вас? Дверь не заперта?» – спрашиваю. «Не заперта?» – совсем не удивляется. «Не знаю. Забыла захлопнуть». А сама, не двигаясь, продолжает жевать хлеб. «Тетя Лиз» – спрашиваю. что это вы хлеб в сухомятку?» – молчит, не отвечает. Посмотрела на хлеб и снова жует.